Я это хорошо знаю, потому что сама подарила Елене эту книгу. Автор ни в коем случае не желает использовать начитанность или неначитанность того или иного персонажа ему на пользу или во вред. Он хочет всего лишь осветить фон нарисованной им картины, на котором примерно в 1927 году уже появились первые трагические тени. Одно несомненно. Глядя на фотографию, сделанную в девятнадцатом году во время свадебного путешествия Груйтенов, видишь, что какие бы потенциальные качества жизнь не подавила в Елене Груйтен, потенциальной куртизанкой мать Лени во всяком случае не была. Она не кажется очень чувственной. Секс из нее не выпирал, в то время как из ее мужа секс выпирал. Вполне возможно, что оба эти человека сомневаться в их взаимной любви у нас нет оснований. ввязались в авантюру именуемую браком совершенно неискушенные вопросах пола. Вполне возможно также что в первые ночи груйтон вел себя не то чтобы грубо, но немножко нетерпеливо. Что касается его чтения, то автор отнюдь не хотел бы основываться на показаниях одного из ныне здравствующих конкурентов Груйтона, которого считают гигантом на строительном поприще, и который сказал буквально следующее «Он и книги...» Для него вообще, наверное, существовала только одна книга — «Гроссбух». Другие книги его не интересовали. Согласно достоверным источникам, Губерт Груйтен и впрямь читал мало. В свои студенческие годы читал по обязанности специальную литературу, Кроме того, согласно достоверным источникам, он читал популярную биографию Наполеона. А вообще, как засвидетельствовали почти слово в слово Марии Хойзер, ему хватало газеты, а позже радио. После того, как удалось разыскать старую госпожу Швейгерт, неожиданно разъяснилось одно до то ли абсолютно неясное высказывание Марии, которое оставалось нерасшифрованным столь долго, что... Автор зачеркнул его в своей записной книжке и чуть было не лопнул от любопытства. Дело в том, что Мария сказала однажды про госпожу Груйтон, она без конца носилась со своими, как их там, на букву «Ф», поскольку таинственное «Ф» никак не означало «фурункулы». Мария? Фурункулы? Причем тут фурункулы? Кожа у нее была безукоризненно чистая, я хотела сказать, носилась со своими «финнами». Однако ни в одном из добытых автором свидетельских показаний не упоминалось о связи Елены Груйтен с Финляндией. Даже самой отдаленной, поэтому под «финнами» подразумевались, очевидно, «фении». Ведь сейчас нам известно, что пристрастие госпожи Груйтен к Ирландии приняло позже романтический а отчасти даже сентиментальный характер – Фении — члены тайного общества, боровшиеся за освобождение Ирландии от английского господства. Во всяком случае, Йитц был и оставался ее любимым поэтом. Поскольку мы, к сожалению, не располагаем письмами, которыми обменивались Груйтен и его жена, и должны довольствоваться в высшей степени сомнительными показаниями Вандорн, единственным достоверным источником информации кажется нам, Фотографии обоих супругов, снятые на берегу Люцернского озера во время их свадебного путешествия. Чисто визуальный анализ этой фотографии дает некоторые негативные сведения. Зрителю не кажется, что между супругами царила гармония по части эруса и секса. Нет, не кажется. Далее. На этой ранней фотографии уже ясно видно то, что подтвердилось на многих позднейших. Ленни больше похожа на отца, Генрих на мать, хотя в вопросе об острой пище, смотри, свежие булочки, Ленни больше походила на мать, так же, как и в своих поэтических и музыкальных вкусах, что было нами доказано ранее. На гипотетический вопрос, какие дети родились бы в случае, если бы Груйтен женился на Марии, можно ответить скорее негативно, нежели позитивно. От этого брака наверняка родились бы не такие дети, о которых спустя столько лет моментально вспомнили монахини и иезуиты с пергаментной кожей. Какие бы тернии и шипы не встречались на пути супруга в годы их брака, все, без исключения свидетели семейной жизни Груйтенов, даже ревнивец вандорн в один голос утверждали, он никогда не был с ней невежлив или просто не ласков. напротив, всегда вел себя по-рыцарски —